140. Люди часто психически ранят друг друга, и тонкое тело страдает. Но нередко поражение наносит человек сам себе. Кощунство, предательство, самоубийство дают пример тяжкого поражения тонкого тела. Реакции проступка убийственна. Конечно, всякое антиморальное действие приносит ему вред. Но некоторые поступки вызывают именно поражение нервной ткани и рану надо залечивать. Всякие физические повреждения также вызывают повреждение и тонкого тела. Но раны наносятся резкими взрывами астрала. Особенно мучительные разрывы ткани происходят от раздражения и других эмоциональных взрывов. Нарушая заградительную сеть, они делают тонкое тело беззащитным от нападок пространственной нечисти, то есть сущностей низших. всякое неу равновесие той или иной степени открывает доступ к пространственной заразе. И становится человек жертвой случайности. Микрокосм человека должен быть всегда замкнут и зорко охраняй. Даже неуместной шуткой отдаёт человек сам себя во власть другому, открывая внутреннюю сущность свою ударом. В этом отношении торжественность будет лучшим щитом. Надо осознать, что психическая энергия будет панцирем духа. И всякое ослабление её или состояние горя Уныние, безнадёжность и страх и всяких других отрицательных и тёмных переживаний сводят внутреннюю защиту к нулю, делая поражения хроническими, если эти состояния достаточно длительны. Без страша панцирь надёжный. Лучше назвать его равновесием духа. Словами недостойными, словами злобы и ненависти и чувствами подобными Наносит раны и уколы себе человек сам. Часто молчание помогает залечивать ткань повреждённую. Как важно и нужно, чтобы речь всегда была сдержанно спокойной и ровной. Злобное слово рвёт ткань собственного тонкого тела. Получается вред личный, вред пространственный и вред окружающим людям. В этом отношении вредно также и осуждение, ибо оно открывает аура судителя для воздействия. Велик вред, причиняемый человеком себе самому, и как результат тонкое тело страдает. Ранение тонкого тела всегда отражается на глазах. Свет и радость в них тухнут мгновенно. Тяжкой, неожиданной вестью мерт убит человек. Она может убить мать, получившую телеграмму о гибели сына. но не убит рядом стоящего постороннего человека дело не в известии, но в том, как принимает его человек. Своим собственным отношением к явлениям внешнего мира убивает себя человек, допуская нанести смертельное поражение тонкому телу. Глубина и серьёзность раны обусловливается допустившим её сознании. Самоохрана или беззащитность микрокосмоса знанием определяется. Но мы говорим о щитах, о панцире духа, о заградительной сети, о защите. Слабость и распущенность психической энергии делают человека жертвую внешних случайностей и становится человек сам виновником получаемых поражений. Ослабить дозор значит отдать себя во власть проходимца. Но разве и близкие люди не поносят друг друга? Потому нужен постоянный дозор и с близкими, и с дальними. Мало испытанных друзей, на кого можно всецело положиться. Это условие требует еще большей осмотрительности. Об охране сущности своей подумаем. Нужен дозор, чтобы охранить свет от нападок мрака.